Глава 39. Действительно необходимое умение. Дитя приливов качался на воде, пока его женщины и мужчины, те, кто выжил или не находился, как внушавшая страх Назра и верная Анзер в каюте у руки старухи, работали с его костями, пытаясь сделать пригодным для плавания. Под внимательным взглядом мастера костей Коксварда они заделывали пробоины. Мастера крыльев доложили, что один целый и две половинки позвонков позволили поставить такелаж и крылья, и тогда они смогут снова плыть по морю. И пока они приводили корабль в относительный порядок, огромный кейшан неподвижно лежал рядом, и его глаза сверкали в воде. Джоран находился в трюме, где разбирал вещи, которые следовало выбросить за борт, чтобы облегчить корабль, когда услышал шум, который, пусть и не чуждый, Но он не должен был прозвучать в этот момент, когда вся команда боролась за дитя приливов. Более того, эти звуки вызвали у Джорана страх. Скрип рукояти, жалобы костяных плеч дуголуков, гудение натянутой тетивы. Кто-то поворачивал их единственный уцелевший дуголук. Джоран побежал. Вверх по лестнице, перепрыгивая через обломки рангоута и куски костей, разбросанных повсюду на нижней палубе, куски тел. Крой, вделавшую передвижение опасным. Что теперь? Кто их атакует? Так нечестно. У них ничего не осталось. Они сделали все, что могли. Сражение закончено. У них нет больше сил. Они отдали все, что у них было. Джоран мчался вверх по лестнице и курно встучал по его бедру. Мимо разбитых щитов, амбразур и луков. Женщины и мужчины наблюдали, как он бежит, и следовали за ним, словно он потянул их за собой. Он выскочил на палубу, стоял ясный холодный день, и Джора ощутил исходивший от Аракисиана жар со стороны правого борта и одновременно услышал громкий голос Миас, голос полный ярости. «Что здесь происходит?» Диниол стоял перед последним дуголуком рядом с двумя детьми палубы и ящиком с ядовитыми хил-болтами. «Мы должны исполнить свой долг», — сказал он, «покончить с Кейшаном, чтобы прекратить убийство». Но сначала он должен уплыть далеко на север. Миас направилась к Динилу. И только по моему приказу, не здесь, и это не твое решение. Однако Динил не отступал. «Мы не можем плыть на север», — заявил он. «Если Аракисиан отправится дальше вперед, нам не удастся удерживаться рядом с ним. Только не на таком корабле, это всем очевидно». «Если мы убьем его здесь», — возразила Миас, — «его труп будет доступен многим, и это очевидно всем». Кто его здесь найдет? Кто тут увидит? Мы и так достаточно далеко на севере, заявил Динил, и у нас есть долг. Но только не убить морскую сестру. На палубе появился ветрогон. Он не попытался подойти к Миас, Динилу и Джорану, а остался стоять у люка среди перепутанных веревок и кусков рангоута, периодически щелкая клювом. «Но только не убить морскую сестру!» — повторил он. «Он последний!» — сказал Диннил, огляделся по сторонам и увидел, что на него смотрит вся команда. «Неужели вы не понимаете? Именно за это мы сражались. Когда его больше не будет, никто не сможет построить новые костяные корабли!» Его глаза были широко раскрыты, и Джоран понял, что Диннил ощущает страх перед сражениями, столь же сильный, как и он, возможно, даже сильнее. «Не будет мертвых детей!» — он повернулся к Ветрогону. «Не будет слепых Витрагонов. Не будет схваток вроде тех, в которых мы участвовали!» «Но только не убивать морскую сестру!» — повторил говорящий с ветром. «Это последний Аракисян!» — закричал Динил. «Лук заряжен! Мы можем все закончить прямо сейчас! А потом мы вернемся и расскажем избраннику Индилу Караду, где находится тело Кейшана! Он его уберет и положит конец воинам!» Тишину нарушал лишь плеск волн и шум работавших насосов. «Не последний!» — сказал Ветрогон. «Что?» Мяс шагнула вперед и остановилась на расстоянии вытянутой руки от Динила и Джорана. «Что ты имеешь в виду?» «Будут другие», — сказал Ветрагон. «Морская сестра лишь первая». Джоран посмотрел за правый борт. Огромная голова Аракисиана лежала на воде. Один горящий глаз наблюдал за ними так, словно его не волновала возможность собственной смерти. «Если это правда», — сказал Денил, — «значит, его смерть для нас еще важнее. Индел Карат сможет использовать его кости, продать их, и на эти деньги мы создадим новые союзы». Он посмотрел Миас в глаза. «Мы все еще можем изменить наш мир». «А ты что думаешь, Джоран?» — спросила Миас. И Джоран, к собственному удивлению, обнаружил, что у него нет ни малейших сомнений. «Он нас спас?» — ответил Джоран. — Мы нуждались в нем и он пришел на помощь. Мне кажется, будет неправильно отблагодарить его болтом в глаз. «Нет — Нет! — завопил Динил, и его лицо исказило гримаса ужаса. — Джоран, это наш долг! А потом он добавил немного спокойнее. — Нам нужно выполнить свои обязательства. — Быть флотом — это больше, чем просто выполнять долг, — сказала Миас. «Речь идет о чести и верности». «Я храню верность!» снова закричал Динил. «И у меня есть честь, я помню свое обещание!» Он повернулся к дитя палубы, стоявшему у Лука. «Эй ты, спускай!» Джоран вздрогнул, ожидая услышать низкое гудение тетивы, но ничего не произошло. Дитя палубы смотрела на Динила. «Я повинуюсь только супруге корабля», сказала женщина. «И выполняю лишь ее приказы». Денил посмотрел на нее и кивнул собственным мыслям. «Хорошо», — сказал он и вытащил из-за спины маленький арбалет. Он поднял его и направил в висок Миас. «Отдай приказ супруга корабля». «Это мятеж, Денил?» — спокойно спросила Миас. «Нет», — ответил он с несчастным видом. «У меня нет желания отстранять тебя от командования». «Ты величайшая супруга корабля, с которой я когда-либо служил. Я лишь прошу тебя отдать приказ, прошу выполнить долг». «Я полагаю, мой долг изменился. Так случилось, что Кейшан появился в тот самый момент, когда мы в нем нуждались. Может быть, смерть — это не решение проблемы?» «Пожалуйста, супруга корабля», — взмолился Денил. «Отдай приказ». «Убери арбалет, Денил, и мы забудем о том, что произошло». Она повернулась к нему так, что теперь смотрела на него над арбалетом. «Сделай то, что я сказала». «Я сделал все, о чем меня просили». Джорану показалось, что на глазах у Динила появились слезы. «Я отказался от своей прежней жизни. Надел черную повязку, когда меня попросили. Потерял семью, когда меня попросили. Был обесчещен, когда меня попросили». Если я не выполню то, чего желает Карот, то никогда не сниму повязку. Никогда не стану прежним. Супруга корабля Миас, я не хочу тебя убивать, но я это сделаю. Я прошу лишь о том, чтобы ты выполнила приказ, который получила, когда мы выходили в море. В самом начале я сказала тебе, Динил, что после того, как ты надеваешь черную повязку, обратной дороги нет. Ты делаешь из нас предателей, заявил Динил. Она не предатель. — сказал Джоран, сделав шаг вперед. Не предатель, — завопил Динил. Как ты думаешь, почему она здесь? Джоран, ты можешь ее убедить, пожалуйста, ради нашей дружбы. Скажи ей, чтобы она отдала приказ. — Я его не отдам, Динил. Мяс улыбнулась ему под прицелом арбалета, который находился совсем близко от ее лица. — Я убью тебя, если потребуется супруга корабля. Отдай приказ, — заявил Динил. Нет. Спокойно ответила Миас. «Тогда...» Его голос задрожал. «Я сожалею о том, что должен сделать». Рука Джора наметнулась к поясу. Он отстегнул Курнов, поднял клинок стремительным безупречным движением и лезвие ударило в запястье Динила. Арбалет отлетел в сторону. Динил отшатнулся, сжимая кровоточащую руку. Глаза у него широко раскрылись от боли. Миас пришла в движение. Джоран заметил промелькнувший костет на костяшках пальцев, угодивший в висок Динила, и тот уже без сознания рухнул на сланец. Отнесите его к руке старухи, сказала она, глядя на распростертого Динила, и к нему подошли двое детей палубы. Пусть займется его рукой, она повернулась к Джорану. Вот видишь, я же говорила, когда тебе по-настоящему потребуется это умение, у тебя все получится. Джоран попытался улыбнуться, но не сумел, ведь только что едва не убил человека, который стал его другом. «Будет милосерднее дать ему умереть сегодня от потери крови», — тихо сказал Джоран, — «чем спасать, чтобы потом за мятеж сбросить длинноцепом». Мяс покачала головой. «Диниол сделал то, чего от него требовал долг, и я могу это уважать. Более того, я даже не уверена, что он ошибался». Он хороший офицер, и я хочу его сохранить, если он выживет. Она повернулась к дитя палубы, стоявшей возле лука. Хил болты, продолжала Миас. Это лишний вес. Сброси их за борт. Она смотрела, как страшное оружие летит за борт, и как, если бы это послужило сигналом, вихрезмей поднял голову, открыл клюв, издал свой оглушительный зов, и Джоран услышал в нем прекрасную круговую песню. А потом Аракисиан пошевелился. Дитя прилива встал раскачиваться на волнах, поднявшихся после движения плавников Кейшана. Они смотрели, как он уплывает. Огромное тело набирало скорость, двигаясь по поверхности. Потом Аракисиан опустил голову и нырнул. Его массивный хвост поднялся над морем, взмахнул словно на прощание и исчез в глубине. «Итак», — сказал Джоран, — «все кончено». Он скорее почувствовал, чем услышал, как к нему подошел витрогон, жар его тела, намек на песню в голосе. Нет, Джоран Твайнер, сказал витрогон, теперь все только начинается. История будет продолжена во второй книге трилогии Дитя приливов.